Глава 20. Ты спишь ли, друг мой дорогой? Проснись и дверь мне открой. Нет ни звезды в мгле сырой. Позволь в твой дом войти. Впусти меня на эту ночь. На эту ночь, на эту ночь. И жалости на эту ночь в свой дом меня впусти. Роберт Дорнс. Мы всё же вышли на паркет вместе с ещё несколькими парами. Я плыла от музыки, узнавала её и готова была проявить себя во всей красе. Ах, как же давно я не танцевала. Кровь весело бежала по моим венам. Я готова. Да, я уже готова. Я отдалась музыке с первых же нот. Прикрыла глаза и начала исполнять столь любимый мной танец. Каждое движение, каждый жест чётко выверенный, заученный наизусть. А между тем моя душа буквально плавится от звуков танца, и сердце стучит с ними в такт. Я пришла в себя, когда танец закончился. Вокруг царило полное молчание. Пришлось открывать глаза и осматриваться. Народ стоял и глазел на меня. В буквальном смысле слова глазел. Едва ли рты от любопытства не подкрывали. Ричард рядом со мной пускал из носа кольца дыма, а из глаз молнии. От злости, не иначе. Вдруг сбоку раздались аплодисменты. Я повернулась в ту сторону и недоуменно нахмурилась. Могу поклясться, секунду назад там никого не было. Сейчас же... Сейчас там стояли двое. Высокий седой мужчина, очень представительный на вид, и та самая богиня, которая уже появлялась передо мной. Они тоже уставились на меня. Только в их глазах я прочитала восхищение. Уж им-то мой танец точно понравился. При появлении новых лиц все в зале, включая Ричарда, склонились в почттительных поклонах. Одна я стояла как одинокий колос в скошенном поле и слабо понимала, что вообще происходит. Браво, девочка моя, браво, проговорил между тем незнакомец густым сочным басом. Чудесный танец, я горжусь тобой, правнучка. По залу пронёсся сдавленный вздох, а я окончательно перестала что-либо понимать. Если этот тип рядом с богиней мой прадед, то получается, что я правнучка бога жизни Наруса, детка улыбнулся мне тип. Я покраснела. Отлично. Теперь ещё и мысли мои прочитали. Не то чтобы я их стыдилась, но, блин, должно же быть личное пространство. Нарус улыбнулся мне ещё шире, повёл рукой, и перед нами тремя открылся портал. Пойдём, милая. Пообщаемся без лишних ушей. Если захочешь, вернёшься. Если захочешь, значит. И я без сомнения шагнула в портал. Мы втроём очутились в большой просторной комнате, светлой, отлившейся в широкие окна солнечного света. Три кресла посередине, ковёр под ногами, столик между креслами. Вот и вся обстановка. Ладно, расселись по креслам. Зелагра рассказала мне о вашем с ней общении. Ей не стоило скрывать от меня твоё появление в этом мире, начал разговор Нарус, повернувшись ко мне. Зато какой сюрприз получился, хмыкнула Зелагра. По её внешнему виду нельзя было сказать, что она хоть каплю сожалеет о содейном. Нарус только головой покачал, но не стал углубляться в эту тему и снова повернулся ко мне. Это я звал тебя во сне. Я чувствовал родную кровь, но не мог понять, кто ты и откуда. Потом, когда ты сказала, что не закрывалась, я первым делом обратился к своей кузине, взгляд в сторону той самой довольной жизнью кузины. Раньше за ней водилось нечто подобное. Ей нравилось вытаскивать из других миров родственников богов и использовать их в своих целях, закрывая магическим щитом, чтобы никто не мог их отследить. На этот раз Зелагра не стала ничего отрицать и показала мне тебя. Сейчас, когда идёт битва богов, Мне повезло, что мы с ней оказались на одной стороне. Иначе мне пришлось бы ждать, когда битва закончится. Не забивай себе голову, милая. Я позже расскажу, о чём идёт речь. Ну так вот, с помощью магического ритуала я определил, что ты, моя правнучка, для богов это довольно близкое родство. Многие мои дети и внуки сейчас живут в разных мирах, поэтому я понятия не имею, кто именно твой отец. Но узнать это не так уж и сложно. И потом, попозже мы можем провести ещё один ритуал, чтобы узнать всё наверняка. Вдруг мой родственник захочет вернуться в этот мир. Но не сейчас, не сейчас. Скажи, детка, каковы твои дальнейшие планы? А вернуться домой можно в мой бывший мир? Забросил я пробный шар. На рузе лагре синхронно покачали головами. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, хотя вру. Хотелось, конечно. Всё же там и комфорт, и знакомства, и налаженная жизнь, да всё есть. Здесь же, помимо мужа и его положения в обществе, пока что нет ничего. И надо налаживать жизнь сначала. Увы, выбора, похоже, у меня не было.